Глава 13. Шайка пиратов поднимает паруса. Том принял твердое, бесповоротное решение. В душе у него был мрак безнадежности. Он говорил себе, что он одинок, всеми покинут, что никто в мире не любит его. Потом, когда люди узнают, До чего они довели его, может быть, они раскаются и пожалеют о нем. Он старался быть хорошим и делать добро, но ему не хотели помочь. Если уж им надо непременно избавиться от него, что ж, он уйдет, и пусть бронят его, сколько хотят. Сделайте одолжение, броните. Разве одинокий? Всеми брошенный мальчик имеет какое-нибудь право роптать. Он не хотел, но приходится. Они сами вынудили его стать на путь преступлений, Иного выбора у него нет. Он дошел уже почти до конца лугового переулка, и звон школьного колокола, сживавшего в классы, еле долетел до него. «Том!» всхлипнул при мысли, что никогда-никогда больше не услышит хорошо знакомого звона. Это было тяжко, но что же делать его? Заставляют его, бесприютного, гонят блуждать по пустынному миру, и тут ничего не поделаешь, но он прощает им всем. «Да, прощает!» Тут его всхлипывания стали сильнее и чаще. Как раз в эту минуту он повстречался со своим лучшим другом Джо Гарпером. У того тоже были заплаканные глаза, и в душе, очевидно, созрел великий и мрачный план. Несомненно, они представляли собой две души, окрыленные единой мечтой. Том, вытирая глаза рукавом, поведал о своем решении уйти из дому, где так жестоко обращаются с ним и где он ни в ком не встречает сочувствия. Уйти и никогда не возвращаться. В заключении он выразил надежду, что Джо не забудет его. Но тут обнаружилось, что Джо и сам собирался просить своего друга о том же и давно уже ищет его. Мать отстегала Джо за то, что он будто бы выпил какие-то сливки, а он не пробовал их и даже в глаза не видал. Очевидно, он ей надоел, и она хочет от него отвязаться. Если так, ему ничего не остается, как исполнить ее желание. Он надеется, что она будет... счастливо и никогда не пожалеет о том, что выгнала своего бедного мальчика к равнодушным и бесчувственным людям, чтобы он страдал и умер. Оба страдальца шли рядом, поверяя свои скорби друг другу. Они уговорились стоять друг за друга, как братья, и никогда не расставаться, пока смерть не избавит их от мук. Затем они... принялись излагать свои планы. Джо хотел было уйти в отшельники, жить в уединенной пещере, питаясь сухими корками, и умереть от холода, нужды и душевных терзаний, но, выслушав Тома, признал, что преступная жизнь имеет свои преимущества и согласился сделаться пиратом. В трех милях от Санкт-Петербурга, там, где река Миссисипи достигает более мили ширины, есть длинный узкий поросший деревьями остров с песчаной отмелью у верхнего конца, вполне подходящее место для изгнанников. Остров был необитаем и лежал ближе к противоположному берегу, поросшему густым дремучим лесом, где тоже не было ни одного человека. Потому-то они и решили поселиться на этом острове. острове Джексона. Им и в голову не пришло спросить себя, кто будет жертвами их пиратских набегов. Затем они разыскали Гекель Берифина, и он охотно присоединился к их шайке. Геку было все равно, какую карьеру избрать. Он был к этому вполне равнодушен. Они расстались, уговорившись встретиться на берегу реки, в уединенном месте на две мили выше городка в свой излюбленный час, то есть в полночь. Там у берега был виден небольшой бревенчатый плод, который они решили похитить. Условлено было, что каждый захватит с собой удочки и рыболовные крючки, а также съестные припасы, те, какие удастся украсть, по возможности, самым загадочным и таинственным образом, как и подобает разбойникам. Еще до вечера каждый из них успел с наслаждением распространить среди товарищей весь, что скоро в городе кое-что услышат. Все, кому был дан этот туманный намек, получили также приказ держать язык за зубами и ждать. Около полуночи Том явился с вареным окороком и еще кое-какой провизией и притаился в густой заросли на невысокой круче у самого берега. С кручи было видно то место, где они должны были встретиться. Было тихо, сияли звезды. Могучая река покоилась внизу, как спящий океан. Том прислушался, не звук. тогда он тихо, протяжно свистнул. Снизу донесся ответный свист. Том свистнул еще два раза, и ему снова ответили. Потом чей-то приглушенный голос спросил. «Кто идет?» «Том Сойер, черный мститель испанских морей. Назовите ваши имена!» «Гек Фин, кровавая рука» и «Джо Гарпер, гроза океанов». Эти прозвища... Том позаимствовал из своих излюбленных книг. «Ладно, скажите пароль!» В ночной тишине два хриплых голоса одновременно произнесли одно и то же ужасное слово. «Кровь!» Том швырнул сверху свой окорок и сам скатился вслед за ним, разодрав и кожу, и одежду. «Скручи!» Можно было спуститься по отличной, очень удобной тропинке, бегущей вдоль берега, но она, к сожалению, была лишена тех опасностей, которые так ценят пираты. Гроза океанов раздавил огромный кусок свиной грудинки и еле дотащил его до места. Фин кровавая рука, стянул где-то сковороду и целую пачку полусырых табачных листьев, а также несколько стеблей маиса, чтобы заменить ими трубки, хотя кроме него ни один из пиратов не курил и не жевал табаку. Черный мститель испанских морей объявил, что нечего и думать пускаться в путь без огня. Это была благоразумная мысль. Спички в таких отдаленных местах были в те времена еще малоизвестны. В ста шагах выше по течению мальчики увидели костер, догорающий на большом плоту, подкрались к нему и стащили головню. Из-за этого они устроили целое приключение. Поминутно цикли друг на друга и прикладывали пальцы к губам, призывая к безмолвию, хватались руками за воображаемые рукоятки кинжалов и зловещим шепотом приказывали, если только враг шевельнется, всадить ему нож по самую рукоятку, потому что мертвый не выдаст. Мальчуганы отлично знали, что плотовщики ушли в город и либо шатаются по лавкам, либо пьянствуют. Все же им не было бы никакого оправдания, если бы они вели себя не так, как полагается заправским пиратам. Затем они двинулись в путь. Том командовал, Гек работал кормовым веслом, Джона — Том стоял на середине корабля. Мрачно нахмурив брови, скрестив руки на груди, он командовал негромким, суровым шепотом. «Кручи к ветру! Уваливай под ветер! Есть, сэр!» Так держать. Есть, сэр. Держи на румб. Есть держать на рум, сэр. Так как мальчики ровно и спокойно гребли к середине реки, все эти приказания отдавались для виду и ничего, собственно, не означали. «Какие подняты на корабле паруса? Нижние марсели и бомб сэр. Поднять бомб живо! Десяток матросов на форстенстаксели, пошевеливайся!» — Есть, сэр! Распусти грот Брамсель! Шкоты и брасы! Поживей, молодцы! — Есть, сэр! — Клади руль под ветер! Лево на борт! Будь наготове, чтобы встретить врага! Лево руля! Но молодцы, навались дружней так держать! — Есть, сэр! Плод миновал середину реки. Мальчики направили его по течению и положили весла. Уровень воды в реке был невысок, так что течение оказалось не особо сильное — две или три мили в час. Минут сорок мальчики плыли в глубоком молчании. Как раз в это время они проходили мимо своего городка, который был теперь так далеко. Городок мирно спал. Только по двум-трем мерцающим огонькам можно было угадать, где он лежит. Над широким туманным простором воды, усеянный алмазами звезд. Спящим жителям и в голову не приходило, какое великое событие совершается в эту минуту. Черный мститель Испанских морей все еще стоял, неподвижно скрестив на груди руки и глядя в последний раз на то место, где некогда он знал столько радостей, а потом изведал, столько мук. Ему страшно хотелось, чтобы она увидела, как он несется по бурным волнам и безбоязненно глядит в лицо смерти, идя навстречу гибели с мрачной улыбкой. Тому не потребовалось большого усилия фантазии, чтобы вообразить, будто с острова Джексона не видать городка, будто сам он далеко-далеко и в последний раз глядит на родные места с разбитым и в то же время торжествующим сердцем. Остальные пираты тоже навеки прощались с родными местами, так что их чуть было не пронесло мимо острова, но они вовремя заметили опасность и предупредили ее. Около двух часов ночи плот сел на песчаную отмель, ярдах в двухстах от верхней оконечности острова, и они долго ходили взад и вперед по колено в воде, пока не перетаскали туда всю добычу. На плоту был старый парус. Они сняли его и натянули между кустами вместо навеса, чтобы укрыть провиант. Сами они в хорошую погоду будут спать под открытым небом, как и подобает разбойникам. Они развели костер около упавшего дерева в мрачной чаще леса, шагах в двадцати-тридцати от опушки, поджарили себе на сковороде немного свинины на ужин и съели половину всего запаса кукурузных лепешек. Ах, какое великое счастье пировать на Приволье, в девственном лесу, на неисследованном и необитаемом острове вдали, от людского жилья. Никогда не вернутся они к цивилизованной жизни. Вспыхивающий огонь освещал их лица и бросал красноватый отблеск на деревья, эту колоннаду их лесного храма, на глинцевитые листья и на гирлянды дикого винограда. Когда были съедены последние кусочки грудинки и последние ломти кукурузных лепешек, мальчики, в приятнейшем расположении духа, растянулись на траве. Правда, они могли бы найти более прохладное место, но лежать у костра в лесу так увлекательно, так романтично. «Ну разве не славно?» — воскликнул Джо. «Чудесно!» — отозвался Том. «Что сказали бы другие ребята, если бы увидели нас? Что?» «Да не прямо умер либо от зависти. Правда, Гекки?» «Уж это так», — отвечал Гекельбери. «Не знаю, как другие, а я доволен. Лучшего мне не надо. Не каждый день случается набивать себе досыто брюха, и, кроме того, сюда уж никто не придет и не даст тебе по шее ни за что, ни про что, и не обругает тебя. Такая жизнь как раз по мне», — объявил Том. «Не надо вставать рано утром, не надо ходить в школу, не надо умываться и проделывать всю эту чушь. Видишь ли, Джо, покуда пират на берегу, ему куда легче живется, чем отшельнику. Никакой работы. Сиди, сложа руки. Отшельник обязан все время молиться. И живет он в одиночку, без компании. «Это верно», — сказал Джо. «Прежде я об этом не думал, а теперь, когда я сделался пиратом, я и сам вижу, что «Разбойничать куда веселее!» «Видишь ли, — объяснил ему Том, — теперь отшельники не в таком подсчете, как прежде, а к пирату люди всегда относятся с большим уважением. Отшельники должны непременно носить жесткое рубище, посыпать себе голову пеплом, спать на голых камнях, стоять под дождем, и... а зачем они посыпают себе голову пеплом, — перебил его гек, и зачем наряжаются в рубище?» «Не знаю. Ну, такой уж порядок. Если ты отшельник, хочешь, не хочешь, а должен проделывать все эти штуки. И, и тебе пришлось бы, если бы ты пошел в отшельнике. «А, ну нет, шалиш, сказал Гек. «А что бы ты сделал?» «Ну, не знаю. Сказал бы, не хочу, и конец». «Нет, Гек, тебя и слушать не будут. Такое правило. И, и как бы ты нарушил его?» «А я бы убежал, вот и все». И был бы не отшельник, а Олуха, срамился бы на всю жизнь. Кровавая рука ничего не ответила, так как нашел себе более интересное дело. Он уже выдолбил из кукурузного початка трубку, а теперь приладил к ней широкий стебель и, набив ее доверху табачными листьями, как раз в ту минуту прикладывал к ней уголек из костра. Выпустив облако ароматного дыма, он почувствовал себя. на вершинах блаженства. Остальные пираты, глядя на него, испытывали жгучую зависть и тайно решили усвоить как можно скорее этот великолепный порог. Гек обратился к тому. А что же они делают, пираты? О! -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о! Пираты живут очень весело. Берут в плен корабли, сжигают их, забирают себе золото и закапывают его в землю на своем острове в каком-нибудь страшном месте, где его стерегут привидения и всякая нечисть. А матросов и пассажиров они убивают, заставляют их пройтись по доске. «А женщин увозят к себе на остров», — вставил Джо. «Женщин они не убивают». «Да», — поддержал его Том, — «женщин они не убивают». Они благородные люди, и потом, женщины всегда красавицы. И какая на них одежда роскошная, вся в золоте, в серебре, в бриллиантах!» Восторженно прибавил Джо. «На ком?» — спросил Гек. «На пиратах?» Гек Фин безнадежным взором оглядел свой собственный наряд. «Костюм у меня не пиратский», — сказал он с глубокой печалью. Но у меня только этот и есть. Мальчики утешили его, говоря, что красивого костюма ему ждать недолго. Как только они начнут свои набеги, у них будет и золото, и платье, и все. А для начала годятся и его лохмотья, хотя обыкновенно богатые пираты, начиная свои похождения, предварительно запасаются соответствующим гардеробом. Мало-помалу разговор прекратился. У маленьких беглецов слепались глаза, их одолевала дремота. Трубка выскользнула из пальцев кровавой руки, и он заснул сном усталого праведника. Гроза океанов и черный мститель уснули не так скоро. Молитву на сон грядущий они прочитали про себя и лежа, так как некому было заставить их встать на колени и прочитать ее вслух. Говоря откровенно, они решили было и совсем не молиться, но боялись, что небо не спошлет на их головы специальную молнию, которая истребит их на месте. Вскоре они стали засыпать. Но как раз в эту минуту в их души прокралась непрошенная, неотвязная гостья, которая называется «совестью». Они начали смутно опасаться, что, убежав из дому, поступили, пожалуй, не совсем хорошо. Потом они вспомнили об украденном мясе, и тут начались настоящие муки. Они пытались успокоить совесть, напоминая ей, что им и прежде случалось десятки раз похищать из складовой то конфеты, то яблоко. Но совесть находила эти доводы слабыми и не хотела умолкать. Под конец им стало казаться, что стянуть леденец или яблоко это пустая проделка, но взять чужой окорок, чужую свинину и тому подобные ценности это уже настоящая кража, против которой и в Библии есть особая заповедь. Поэтому они решили в душе, что пока они останутся пиратами, они не запятнают себя таким преступлением, как кража. Тогда совесть согласилась заключить перемирие, и эти непоследовательные пираты тихо и спокойно уснули.